Глава 1011. Другое предупреждение Рассела. В среду, в 11 часов вечера, у южного въезда на Бекландский мост. В ночном небе возникла фигура, держащаяся одной рукой за шляпу, а другой за пуговицы. С чёрными волосами, карими глазами острыми чертами лица, сильнейший авантюрист с холодным выражением лица был никто иной, как Герман Воробей. Поздней ночью густые облака скрывали луну, накрывает мой Бекландский мост. После телепортации Клейн увидел, как с неба бурными порывами спускаются лозы зелёного гороха, окутывая всё вокруг и перекрывая ему обзор. Они переплелись и быстро образовали лес вертикальными слоями, и не давая возможности разглядеть вершину. Клейн перестал придерживать цилиндр и привычно пошёл по дорожке, вымощенный лозами. Вскоре он увидел качели и формы, сросшиеся из зелёных побегов, как и королеву Тайн Бернадет, стоящую рядом с качелями. Старшая дочь императора Рассела носила длинные каштановые волосы, балузку с кружевными цветами, которые образовывали галстук-бабочку, серое платье ниже колен и кожаные сапоги в Веллингтон. На голове королева тайн красовалась шляпка, с которой свисала чёрная сетчатая вуаль. «Вы выросли быстрее, чем я предполагала». В голубых глазах Бернадетт за чёрной сеточкой отразилась фигура Германа Воробья. «Не меняясь в лице...» Клейн ответил. «Хвала мистер Шуту». А про себя усмехнулся. «Вот что значит стремиться стать сильнее, полагаясь на себя, а не на других». Королева Тайн слегка кивнула и сказала мягким, но безэмоциональным голосом. «Я знаю, почему вы хотели меня видеть». Не дожидаясь, когда Клейн скажет хоть слово, она слегка наклонила голову и посмотрела на качели рядом с собой, голосом, напоминающим озеро, спокойно на поверхности, но полное бесчисленных подводных течений Она произнесла, «Я чувствую, что на самом деле он погиб неокончательно». «То есть ты веришь, что император Рассел ещё не мёртв? Что он живёт где-то в этом мире, и есть шанс на его возвращение?» Клейн совсем не ожидал услышать что-то настолько шокирующее в самом начале разговора, и хотя легко контролировал выражение своего лица, но откровенно растерялся, не зная, что ответить. В то же время он заметил, что Бернадет вместо почтительного местоимения назвала императора самым обычным, «Он». Ведь хоть на древнем Висаке, хоть на повседневных языках Лойна и Интиса, это были два разных слова. А значит, в глубине души королева тайн считает император Рассела ангелом, а отцом. Калейн успокоился, задумался и спросил. «Почему вы так решили?» Бернадет отвела взгляд от качелей и сказала тем же мягким голосом. «Уже ближе к концу своей жизни, хоть он и впал в безумие радикализм, но ничего не делал без подготовки. Я полагаю, что он приготовил что-то для себя. Вы должны знать, что в последние годы своей жизни он пытался сменить путь и занять вакантный трон Тёмного Императора. Для этого ему пришлось построить девять тайных мавзолеев в форме пирамид. После того, как он умер в Дворце Белого Клёна, Церкви Вечно Пылающего Солнца и Пара совместно нашли, восемь из них разрушили каждый. А вот девятый мавзолей так никто и не нашёл. Если он уже стал Тёмным Императором, то наверняка может пробудиться в том мавзолее, «Если у него не получится, я верю, что Мавзолеем можно воспользоваться для его воскрешения». По мере её долгой речи, голос Бернадетт становился всё более мягким. Под конец он стал звучать почти призрачно, едва различимо. «Да ты же сама не особо в это веришь. Это больше похоже на надежду». Вздохнул про себя Клейн. Внезапно он вспомнил слова короля Пятимарийнаста. Император Рассел любил стоять перед Ростовым окном и смотреть на запад. Из дневника Рассела Клейн знал, что он обнаружил вход в бездну в Туманном море западней Интиса, а там первобытный остров, по мнению Императора, полный странности и достойные исследования. «Возможно ли, что Император Рассел построил последний секретный мавзолей в бездне или на том первобытном острове?» Задумался Клейн, а потом улыбнулся. «Похоже, вы хорошо понимаете путь Тёмного Императора». Он подозревал, что Император Рассел оставил карту Тёмного Императора в качестве закладки и использовал имя Бернадет на древнем фисаке в качестве активирующего заклинания, потому что отчасти хотел сообщить своей дочери о соответствующем ритуале. А в итоге Бернадет получил информацию как-то иначе. Королева Тайн под Вуалю слегка улыбнулась. «Я исследую этот вопрос уже более века, и чтобы разобраться в деталях, я решилась на получение знания от скрытого мудреца. «Должна признать, что у стоящего за вами мистера Шута весьма глубокое понимание всего этого. Мне всегда было любопытно, почему вы так интересуетесь его делами. Исходя из сложившейся ситуации, да и с точки зрения старшинства, можешь звать меня дядей. Мы с императором запросто могли быть соседями по комнате, висевшими рядом долгие годы». Усмехался про себя Клейн, чтобы усмирить разыгравшиеся эмоции, однако ответил он спокойно. «Можете спросить мистера Шута. Он не собирался сообщить Бернадетт, что девятый тайный мавзолей может находиться где-то в Туманном море, вероятно, на перебутном острове, а то и в бездне. Отвечать на подобный вопрос более подобает Шуту. Ответ Германа Воробья не удивил королеву тайн, она перевела взгляд на запад, к определённому месту вдалеке. Хотя Клейн не мог видеть взгляда Бернадетт, но смутно чувствовал, что она смотрит туда, где прошло её детство, и она смотрела на свой духовный дом, куда больше не могла вернуться. В тот момент среди зелёных лосс и глубокой тьмы бродило множество тонких эмоций и мечтаний, сокрытых в глубине души. И через несколько секунд королева Тайна отвела взгляд. «Когда завершу свои дела в Бэкленде, я передам несколько страниц Котлея и попрошу сдать вопрос от моего имени. Почему бы вам не спросить на следующей неделе?» Клей не скрывал недоумения. Бернадет спокойно ответила. «Я чувствую, что ответ повлияет на моё настроение». а плохое настроение приведёт к неудаче». «Неудача из-за плохого настроения? В каком же мероприятии такие строгие требования? Столкновение с полубогом Дамина Разума? Или, возможно, после того, как она разрешит проблему в своём сердце, у неё хватит уверенности попытаться стать ангелом?» Клеен задумчиво кивнул, не настаивая на ответе. «У всех есть секреты, о которых лучше не спрашивать без необходимости». Королева Тайн продолжила. Когда он писал те несколько страниц дневника, я сидела напротив него. Я хотела, чтобы он научил меня, как толковать и записывать эти символы, он не согласился и только взверошил мне волосы. А ведь тогда я уже была достаточно взрослая, он был взволнован, преисполнен опасений и находился в трудном положении, когда писал эти страницы. Наконец он сказал, что если я и правда смогу стать важной фигурой в таинственном мире, как предсказывал Заратул, то мне нужно помнить «Остерегайся зрителя». «Остерегайся зрителя», — невольно повторил про себя Клейн предупреждения Рассела. Он верил, что Император не стал бы просто говорить о всех потусторонних пути зрителя, тот определённо указывал на некую особую сущность, какое-то важное обстоятельство, а может оба сразу. Император Рассел был членом древней тайной организации, а основатель и руководитель той организации веки Клейна дрогнули, Когда он не осмелился думать дальше, боясь, что некое существо услышит его мысли. «Возможно, на той странице дневника есть подробности», — сказал он. «Надеюсь увидеть ту страницу как можно скорее». «Я знаю», — кивнула Бернадетт. Она не стала продолжать эту тему. «Я должна поблагодарить мистера Шута и вас от лица Котлея. Получение крови из судьбы очень поможет ей в будущем». Хотя в ритуале продвижения мистиколога нет никаких требований к конкретному пути мифического существа, но путь судьбы всё же лучший выбор. Ей будет куда легче, когда она продвинется до третьей последовательности. «Почему?» — спросил Клейн, — настроенный на получение новых знаний. Благословенный не может знать всего, даже истинный бог на такое не способен. Взгляд Бернадет стал чуть рассеянным. И если поискать ёмкий термин для «проникновения в тайны судьбы», то это ясновидение. А третья последовательность жрица Тайн зовётся ясновидящей. Именно поэтому я нахожусь в Бэкленде. Из-за особого предсказания будущего, догадался Клейн, получив небольшое просветление. Кажется, многие пути обладают способностью к ясновидению. Уголки губ королевы Тайн слегка приподнялись, когда она вздохнула. В древние времена многие потусторонние верили, что накопление похожих меж собой сил приведёт к качественным переменам и прорыву, Но все они без исключения или обезумели, или потеряли контроль. Только после появления первой скрижели осквернения все наконец-то осознали, что только равновесие, необходимое, чтобы ходить по краю обрыва, и является ключом к пути экстраординарности. Следовательно, сила домена могут быть рассеяны по множеству путей, сосредотачиваясь на нескольких главных, а остальным достаются остатки. Хм, отрицательный пример — король севера из путешествий Грозали Улиссан. Калейн погрузился в глубокую задумчивость. Через некоторое время королева Тайн нарушила молчание. «Если это всё, давайте закончим на сегодня». «Хорошо. Если вам понадобится какая-либо помощь, можете найти меня через Адмирала Звёзд». Бернадет слегка кивнула, её фигура стала прозрачной, а затем превратилась в скопление пузырьков. Пузырьки быстро испарились, а зелёные лозы растворились ночи. Калейн мягко приземлился на беклонский мост, Словно его держала невидимая рука, он протянул руку, чтобы поправить цилиндр, и огляделся по сторонам. По берегам тянулись ряды домов, испускавших слабо жёлтый свет. Среди шумного прибоя реки и ночной темноты всё казалось безмятежным, тихим, тёплым и умиротворённым. «Надеюсь, что всего этого не коснётся разрушения». Вздохнул Клейн, и его фигура рассеялась в воздухе.